Глава пятая. Чем больше людей станет пилотами, тем меньше в мире останется дерьма. Неизвестный авиалюбитель. Третий день на Церцее. Девятая неделя. Шестьдесят дней. В море заканчивали монтаж нефтяной вышки. Год, выслушивая ежедневные отчеты, сжимал губы, безуспешно пытаясь скрыть сияющую улыбку. Проблема с горючим еще не встала перед колонистами во весь рост, но уже скалилась издалека, приветливо помахивая ручкой. Когда буровая заработает, проблему можно будет посылать далеко и по-немецки лаконично. Покровитель оправдывал свое имя, продолжая снабжать лагерь все новыми и новыми полезными мелочами. В большинстве своем, конечно, полезными эти мелочи становились, пройдя через руки Кинга или Пенделя, которые из отдельных кусков непонятно чего умудрялись собирать оружие, роботов, приборы для Улы. Даже нефтеперерабатывающую установку делали из лишних деталей. и зверь додумались, как заставить ее работать непосредственно на буровой, в автоматическом режиме, так что зверь давно уже не летает. С утра до вечера и с вечера до утра торчит на строительстве, поскольку год переложил на него все тамошние дела, и свирепствует по рассказам ужасно. Зато и работают теперь на вышке не то что на совесть, как черти в аду работают. Откуда силы взялись? Вообще не так уж все было плохо. Ремонтный цех давно запустили, периметр усилили, на плато пытались нападать летающие твари, и первый их визит заставил поволноваться, однако теперь ящеров снимали на подходах. И каждый визит отмечался как отдельный праздник. У твари оказалось съедобное мясо, что было немаловажно, учитывая однообразие армейских пайков. Ула, спасибо ей большое, отыскала-таки на проклятой богом планетке растения не то, что не хищные, а вполне даже полезные. Рацион обогатился местными овощами или фруктами, так вот сразу и не скажешь. В общем, обогатился. Пока лагерь жил за счет охоты и собирательства, но ясно было, что если люди задержатся на Церцее, им придется заняться и земледелием, и скотоводством. Если задержатся если можно опустить. И это было особенно обидно с учетом того, что в кратере бесполезно стоял прыжковый двигатель. Тот огромный резной шар, что привлек внимание Гота, когда он просматривал сделанные зверем снимки, оказался именно им. Пендель опознал. И даже объяснил, как работает эта штука. Но, во-первых, ни Пендель, никто либо другой не мог сказать, насколько двигатель поврежден, а во-вторых, далеко ли упрыгаешь на нем, понятия не имея ни о координатах солнечной системы, ни о собственном местонахождении. И Рещик умер. Это было плохо, тем более, что умирал он, судя по всему, очень тяжело. Когда Ула утром вошла в лазаретную палату, тело Рещика успело уже закостенеть. И Гота до сих пор мутило, когда он вспоминал выкоченные глаза мертвеца, его судорожно оскаленные зубы. Что-то увидел Рещик перед смертью, что-то, чего нельзя видеть живым. Может, для него и лучше оказалось умереть. Вскрытие показало необратимые изменения мозговой коры, произошедшие непосредственно перед тем, как остановилось сердце. «Я думаю, у Рещика была галлюцинация», — сказала Ула. «Галлюцинация, напугавшая его до смерти. Может быть, что-то вроде тех тварей, которые осаждали складской модуль, добралось до плато?» Ни охрана, ни автоматы периметра не поднимали тревоги той ночью, но это еще ничего не доказывало. На людей могли повлиять те же скорпионы, а автоматы... Вот с автоматами было неясно. К счастью, у большинства бойцов не было времени задумываться ни над смертью резчика, ни над ее причинами. Болел, умер. Что там ему перед смертью привиделось, кто знает. А зверь напрягся. Он, похоже, успел уже привыкнуть, что его предчувствие опасности не подводит, и вдруг такая неприятность. Смерть человека в самом центре тщательно охраняемого лагеря. И ведь никто не гарантировал, что это последняя смерть. Гот и зверь с воздуха засеяли пространство вокруг плато минами, оставив полосу безопасности для отрядов время от времени, направляемых в джунгли. Мины сработали лучше, чем орудия периметра. Взрывы, загремевшие однажды ночью... Загодя предупредили лагерь о нашествии все тех же ожидаемых скорпионов. К сожалению, остановить текущую к плато волну мины не смогли, но проредили ее изрядно. До периметра докатилась от силы четверть нападавших. Лучи их броню не брали, зато плазменные орудия себя оправдали. И, кстати, стало ясно, почему лучеметы, которые устанавливали вокруг складского модуля в лесу, оказались бесполезны. Вообще, с налетами на лагерь, понятно было далеко не все. За прошедшие месяцы у Гота успело сложиться впечатление, что царцея может работать в двух режимах, как штурмовая винтовка. Широкий луч и импульсный огонь, когда после каждого выстрела аккумулятору нужно время, чтобы подзарядиться. Сейчас люди столкнулись со вторым. Раз в четыре дня лагерь атаковали либо ящеры, либо большие деревья, с трудом перемещавшиеся по каменистой почве, либо еще какие-нибудь большие и, в общем, неприятные твари. А сначала планета использовала первую схему. Тогда лагерь с воздуха и по земле атаковали непрерывно в течение двух дней. Атаковали так, словно вся живность или вся растительность на церцее взбесилась разом и задалась целью уничтожить пришельцев. Пользы это не принесло никому. Нападающие погибали сотнями, а в лагере люди не высыпались». Периметр не всегда мог справиться с таким количеством целей. Тогда пришлось приостановить работы, в том числе и разведку. И даже улу поставили под ружье. На счету был каждый боец. Она хорошо стреляла, эта рыжая малявка. Конечно, не дело, когда глаза женщины становятся холодными и одновременно очень веселыми. А именно такими становились зеленоватые глаза улы, когда она нажимала на курок. Нет, не дело. Но, во-первых, ей очень шел этот бесшабашно-убийственный прищур. А во-вторых, будь у него выбор, многих из своих знакомых мужчин, вполне таких мужественных мужчин, год отдал бы Заулу в соотношении десять к одному. К одной. И не только в том дело, что биолог была здесь незаменима, дело еще и в том, что она эту незаменимость прекрасно сознавала, Поэтому работала с невероятной отдачей, словно спешила оставить после себя как можно больше данных, которые смогут использовать другие. Она понимала, что может умереть, и относилась к этому со спокойствием, которому следовало бы поучиться кое-кому из десантников. «Ула не женщина», — заявил Кинг однажды, когда Костыль предложил вместо посменного дежурства по кухне предоставить эту честь даме, ей, мол, положено. «Ула — боец», — Хорошо сказал Громила, хотя в других условиях на подобное заявление Ула имела полное право обидеться. В других. Не будет их больше никогда, других условий. И не время сейчас думать об этом. Об этом вообще лучше не думать. Совсем. А на кухне лучше всего было бы зверя прописать. Ему вместо десантов кулинары бы пойти. Такой талант пропадает. Ну да. А еще в автосервис, или в пилоты, или в электронщики, и стрелок он классный, а пижон утверждает, что на гражданке зверь был гениальным математиком, и командир из него хороший мог бы получиться. Многовато для одного человека, а уж для десантника и вовсе перебор. И ула на зверя смотрит странно. Точнее, она-то вполне понятно смотрит, но зверь себя странно ведет, и это улу, кажется, ставит в тупик. А сержант на буровую сбежал. Можно подумать, что ему поможет. Непонятно, чего он отбивается. Верность своей, как ее там, Альфия, что-то вроде... В общем, женщине своей верность хранит. Так глупо это. В экстремальных условиях и мораль экстремальная. Как говаривал шекспировский Ромео, «Успокойся, Джулия, все поймут». «Все действительно поймут. Все ведут себя так, словно улы и зверь, единственно возможная пара «М-да». Что она в нем нашла, интересно? Ну ладно, вначале, когда на звере все держалось, когда он отряд с покровителя вытащил, на планету в целости посадил и через джунгли провел. Женщинам в критических ситуациях свойственно выбирать мужчину, который может обеспечить максимальную безопасность и вцепляться в него руками и ногами. Но сейчас-то ситуация нормализовалась. Зверь уже не командир, и не делает он ничего особенного. Занимается скучнейшей работой на буровой, Сула ведет себя так, словно она и вправду такой же боец, как другие, и ни намеком не дает ей понять, что она существо другого пола. Так ведь и Ула о своей женственности словно бы и не помнит. Но все, кроме зверя, почему-то понимают, что в лагере не двадцать бойцов, а девятнадцать. И одна женщина. Рыжая, милая, всеми любимая, строгая, язвительная, заботливая. Все, кроме зверя. Черт! Человеческие взаимоотношения — область, от которой надо держаться как можно дальше. Как зверь улы Ей же и самой ничего от зверя не надо. Вернее, она так думает. Даже нет, она не так думает. Она о нем никак не думает. Она знать ничего не знает. А вот стороннему наблюдателю видно многое. Может, дело во внешности? Женщины падки на странности. И от зверя с его тевтонско-монгольской рожей они просто с ума должны сходить. «Блондин черноглазый, сверхъестественный. Классификация такая». «Может быть», — Готух ухмыльнулся, — «сержант интересен в силу ее профессии?» «Но ну, там непредсказуемость генов, сочетание рецессивного и доминантного признаков в одном флаконе, зависимость проявления шестого чувства от чистоты крови». «Фу, майор, стыдно должно быть!» «Из зверя вышел бы не самый худший ариец». Но Азия улыбается из его глаз слишком уж вызывающе. Незадолго перед закатом прибыл грузовик с буровой. Высадил умотанных до застроителей, строителей, забрал сменщиков и снова взлетел, направляясь обратно к морю. Два грузовых и три легких вертолета на двадцать человек. Роскошная жизнь. А еще боевой болит Гота, который, как только появилась возможность, перетащили из джунглей на плато, заправили и поставили в ангаре до лучших времен. Один Ми-40 перевели на постоянное жительство в ангаре вышки. Дважды в сутки он курсировал от моря к лагерю, перевозя строительные бригады, а остальное время активно использовался на строительстве. Второй грузовик, собранный, заправленный, готовый к вылету, пока оставался на плато. Летать на нем было некому и некуда, но оставлять машину в виде набора деталей год счел непозволительным. Готовый грузовик под рукой лучше бесполезного груза под ногами. Касту 190 без дела не стояли, обшаривали хребет, делали снимки, брали пробы для анализов. Чудная наука — биология. По состоянию растений Ула делала выводы, никак к растениям не привязанные. Она первая нашла залежи нефти. Геологические зонды лишь подтвердили эту информацию, да указали более точное место. Точно так же отыскались в горах рудные залежи, а в джунглях к западу от хребта, далековато, правда, дальше, чем разрабатываемое месторождение, еще один нефтяной пласт. Впрочем, вряд ли он когда-нибудь понадобится. Третий вертолет, собственному Рену, так теперь называли только ее, зверь уволок на буровую. Точнее, это мурена уволокла зверя. Началось все с того, что с вышкой прервалась вдруг связь. Гот отправил своего заместителя выяснить, что случилось. Зверь улетел. Связь наладилась сама по себе. Кинг сказал потом, что мешали атмосферные помехи. А ожившая рация сообщила голосом Пенделя, что «Азамат здесь останется, мы кое-что придумали». Зверь не вернулся, и вертолет не вернулся. «Пусть». Не оставлять же в самом деле пилота без машины. Из десантника, конечно, в жизни пилота не сделать, но у этого должность официальная так называется. Год сам распорядился, никто за язык не тянул. Сержант, легок на помине, вышел на связь почти сразу после отбытия грузовика. Будничным голосом сообщил, «Майор, завтра с утра буровая начнет работать, запуск в пять часов, так что можешь строительную группу переназначить на другие задания». «Хорошо», — Год кивнул, как будто зверь мог его видеть. «Завтра с утра я буду на вышке». «Да, сэр», — ответил сержант с легким удивлением. «Явно не понял, зачем командиру срываться из лагеря и лететь за три сотни километров на автоматическую буровую. Да и где ему понять? Это для Гота нефть означает возможность летать, а для остальных здесь она просто продукт, необходимый в человеческой жизнедеятельности. Каждому свое». Но лучше быть на буровой во время запуска, самому увидеть, лично убедиться в том, что все идет как нужно. Суеверие? Почему бы нет? Да к тому же давненько не появлялось повода подняться в небо. дело на земле хватало. Если на буровой работа шла круглосуточно, то на плато все-таки придерживались нормального режима. Так что утром, когда майор вышел из жилого корпуса, лагерь был непривычно безлюден. Лишь двое часовых козыряли сонно, даже не пытаясь сделать вид, что сохраняют бдительность. Начальство заметили, уже хорошо. Пятый час утра, поганое время. Спать хочется до дрожи в коленках, и нельзя. Охранять надо. Джокер давно уже научился безошибочно предсказывать, когда именно будет нападение. С тех пор год время от времени испытывало желание придушить пигмея. Все остальное время он боролся с настоятельной потребностью удавить зверя. Эти двое со своим упрямством отказывались объяснять, откуда и как получают информацию. Душить или давить, что того, что другого, было, к сожалению, нельзя. Пока они живы, люди в лагере чувствуют себя в относительной безопасности. А со смертью того же Джокера ситуация здорово осложнится, Во-первых, неизвестно будет, когда и куда можно соваться в джунглях. Во-вторых, непредсказуемыми станут атаки на плато. В-третьих... В-третьих, мертвый Джокер, да и зверь, если уж на то пошло, совершенно точно не смогут объяснить, что бы то ни было. Обидно. В ближайшие три дня нападений не ожидалось, но охрану лагеря, естественно, никто не отменял. Год, стараясь придать сонному взгляду хоть сколько-нибудь строгости, ответил на приветствие часовых. Не удержался и зевнул. «Еще и зябко. Тропики называется. Роса на камнях мерзкая. Лягушки и те бы замерзли. Зверь, мать его, так! Не мог он, что ли, передвинуть запуск хотя бы часов на девять утра?» «Не мог, конечно. Все спешит, торопится куда-то». Башка, которому пришлось проснуться еще раньше, уже подготовил к полету одну из машин и, кажется, даже успел проснуться. Во всяком случае, выглядел он куда более бодро, чем часовые. Обритый наглый череп в свете прожекторов вызывающе светился. «Все готово!» — радостно отрапортовал он, едва майор появился на поле. «Свободен!» — Год поморщился. Энтузиазм Башки, вопреки здравому смыслу, тоже нагонял сонливость. Можешь идти досыпать». «Слушаюсь». Боец исчез раньше, чем год успел пожалеть о своей доброте. Может, стоило отправить его на кухню, там наверняка нашлось бы чем заняться. На любой кухне всегда есть что делать. Это закон такой, мерзкий, как большинство аксиом. Год забрался в кабину, зевнул снова и помотал головой, стряхивая сон. «Боевой режим», во всяком случае он для себя называл это состояние именно так, Включился, едва захлопнулась бронированная дверь. Плоскости земли и неба слились в сферу, сердце сбилось на миг, переходя на особенный полетный ритм, и показания приборов превратились в паутину дополнительных чувств. Шестое, седьмое, десятое... «Что там, спрашивал зверь, летаешь ли ты, майор, только по приборам?» «Да, пожалуй, что да». «Объяснить это пехотинцу ты сможешь?» «Да не поймет пехотинец». Любой другой пилот и то не понял бы. Вот тот -то же. Стоит ли в таком случае ожидать понятных объяснений от джокера или того же зверя? У них свой боевой режим. Ладно, пора. Вертолет рванулся в небо. Прежде чем направиться навстречу солнцу, Год сделал круг над лагерем. Без особой необходимости, просто чтобы взглянуть сверху и лишний раз удостовериться, что все сделано правильно и смотрится хорошо. Горный хребет, протянувшийся почти строго с юга на север к далекому морю, с такой высоты трудно было воспринять как единое целое. Скалы подавляли, хотелось подняться выше, чтобы не чувствовать себя слишком уж маленьким, а свою машину хрупкой и нелепой. Он умел летать на малых высотах в том числе и между, неважно чего, скал, зданий, стен каньонов, но всегда тянуло в небо повыше, а того лучше в космос. Там просторно, есть где развернуться. Там и скорости не те, что здесь внизу. Ладно, и в атмосфере люди летают. Два жилых корпуса, между которыми скромно вклинился камбус, стояли вдоль ровной скальной стены, настолько близко к ней, насколько это было возможно. Лис блеснул геологическим образованием, незаконченным, но вполне достаточным, чтобы знать, что делаешь, и заверил, рядом со скалами вполне безопасно. В смысле, сверху ничего не свалится, камнепада не случится, и от перепадов температур горы в самый неподходящий момент не расколются. Безопасно так безопасно. С точки зрения обороны лагеря, место для жилых корпусов было идеальным. Под прямым углом к одному из них примыкала лаборатория, где обосновалась ула. Короткий шлюз между двумя зданиями был обычно перекрыт. Желающих сунуться в него все равно не находилось. Заглядывать к уле без особой необходимости народ избегал. Кто ее знает, что она там у себя делает? Еще надышишься ядом, каким или заразу подхватишь. Биологи, они же все ненормальные. Им только дай повод для эксперимента, мигом из бойца в образцы определят. Смежные с лабораторией корпус лазарета тем более не совались. Пока резчик был жив, к нему, разумеется, приходили. А вот после того, как он умер, нечего теперь там делать. И чем дольше так будет, тем лучше. Свет прожекторов скорее сгущал утренние сумерки, чем рассеивал их и год прищурился, пытаясь рассмотреть возле камбуза немецкую скамейку. У них с Улой стало доброй традицией ужинать там вдвоем. На пленэре, так сказать. С видом на плац. Пижон вид оценил и заявил, что скамейка однозначно немецкая, потому что никто, кроме немцев, плацом любоваться не может. Пижону много не надо, чтобы название прилепить. Он, кажется, без названия жить не может. То, что зверь иногда разделял с Готом и вечернюю трапезу, и зверь-то немцем не был, его ничуть не смутило. А что его, скажете на милость, может смутить? Он ведь журналист. Скажет, как отрежет. Ладно, административный корпус, переименованный в Рейхстаг, это еще куда не шло. Но обозвать жилой отсек командира Рейхсканцелярии... И ведь даже бить мерзавца бесполезно. Прилипли названия, теперь не отмоешь год хмыкнул. Окаймленный с двух сторон корпусами цехов, а с третьей неприступной стеной скал, лагерь выглядел уютно. Да, именно так. Кому-то, конечно, этакий уют покажется сомнительным, но на взгляд майора фон Нарбе четкость и стройность линий, продуманная оборона и, что немаловажно, стерильная чистота гладкого камня были для уюта необходимыми составляющими. Здесь на Царцеи. Дома, конечно, можно позволить себе что-нибудь менее однообразное. А тут развлечений хватает за пределами периметра. Что ж, все хорошо. Пока. Все пока в порядке. И можно подняться выше. Над горами, над планетой. Оторваться от нее хотя бы ненадолго. Не место пилоту на земле. Да только куда с нее, проклятый, денешься?